Вы слушали радиокомпозицию спектакля Государственного Академического Малого Театра «На берегу Невы». Автор пьесы Константин Тренев. Запись 1956 года. Роль Владимира Ильича Ленина исполнял народный артист Союза СССР Штраух. Остальные роли исполняли Буранов, народный артист Союза СССР Хохряков, Лосев, артист Сивов, Чубаров, народный артист РСФСР, Ковров, Поля Семенова, народная артистка СССР, Пашенная, Коля, артистка Антонова, Растегин, народный артист СССР, Зубов, Елизавета, народная артистка Союза СССР, Гоголева, Капиталина, народная артистка СССР, Турчининова, Марина, артистка Кузнецова. Сергей Котов, народный артист СССР, Матвеев. Федор Князев, народный артист Союза СССР, Светловидов. Саватеевна, заслуженная артистка РСФСР, Лидия Орлова. Шмецгер, народный артист СССР, Бабочкин. Тихий, народный артист РСФСР, Межинский. Брызгалов, заслуженный артист РСФСР, Конов. Горский, народный артист РСФСР Телегин, директор правительственного учреждения артист Ванюков, Золотарев, заслуженный артист РСФСР Смирнов, Безгрешнов, народный артист РСФСР Шамин, Качурин, заслуженный артист РСФСР Литвинов, режиссер радиоварианта, заслуженный деятель искусств РСФСР Цыганков,